Глава 16. 16 июня 2027 года. Москва. Стоянка возле жилого дома. 22.10. Майор Горбунов, не выходя из машины, с любопытством осмотрелся вокруг. Он до сих пор не понимал, почему его сюда привез Виктор Павлович Копнов на автомобиле непонятной марки. Но, видимо, ради чего-то слишком важного, чтобы откладывать на потом. Это был прямой приказ генерала сразу после того, как Горбунов доложил ему об обнаружении местоположения группы Коржа. Единственное, что сделал генерал в качестве пояснения, это намекнул о том, что поездка поможет майору в подготовке к ликвидации объекта и его отряда. Горбунов, будучи не глупым человеком, сразу вспомнил слова Романа Валерьевича. «А вот и тот, кого мы ждем», — произнес Копнов, обратив внимание майора на подходящего к машине мужчину лет 60 Пока незнакомец открывал дверь машины и присаживался на заднее сиденье, Горбунов успел хорошо рассмотреть гостя. Одетый в самую обычную и непримечательную одежду, тот выглядел идеальным типажом стандартного обывателя и пенсионера. Ничем не примечательное лицо с правильными чертами и обильными морщинами, серые невзрачные глаза, рассеянный взгляд, седые волосы и лысина на макушке. Такого встретишь на улице и уже через секунду забудешь. «Добрый вечер, господа!» Добродушно улыбнувшись, поздоровался незнакомец после того, как захлопнул дверцу. «Добрый вечер!» — ответил Горбунов и пожал протянутую ему руку. Копнов же ограничился обычным кивком. пётр Алексеевич Коновалов, начальник отдела адаптации проекта «Возмездие». Представился мужчина во время рукопожатия. «Сергей Павлович Горбунов, майор. Оставьте, я знаю, кто вы!» — легкомысленно махнул рукой Коновалов. «И давайте обойдемся без формальностей и званий, сейчас это лишнее. Лучше сразу перейдем к делу». «Хорошо», — согласился Горбунов, глядя, как Копнов, так и не сказав ни слова, вышел из машины и закрыл дверь. «Не обращайте внимания, это у него такая старая привычка», — усмехнувшись, произнес Коновалов. «Как его к этому Коле приучил, так теперь и отучить не может. Но вернемся к нам с вами». «А тут безопасно обсуждать такие вопросы». Неуверенно произнес майор, глядя на странного гостя, который так и не назвал своего звания. «Не переживайте, машина очень хорошо защищена от любого вида прослушивания», — добродушно улыбнулся Коновалов. «Хорошо, я понял». Серьезно кивнул Горбунов. «Слушаю вас. Сейчас мы с вами поднимемся в квартиру, где находятся те, кто сможет вам помочь в ликвидации отряда Коржа. Они, как вы, возможно, уже догадались, такие же активированные бойцы нашего проекта, как и наша цель». Неспешно произнес Коновалов, глядя через тонированные стекла на улицу. «Но перед этим я бы хотел вас просветить в кое-каких вопросах относительно нашего дела. А то Роман Валерьевич слегка исказил истину, когда говорил с вами. Я и сам понимаю, что вряд ли он рассказывал мне только правду». С пониманием улыбнулся Горбунов. «Мы и сами не знаем, сколько в его словах правды». Задумчиво произнес Коновалов. Слишком много там всего странного и нелогичного. Начиная с того, что на самом деле он не является создателем проекта. Был кое-кто другой до него. Вот только нам ничего о предшественнике Романа Валерьевича неизвестно. И заканчивая умениями и возможностями всех подготовленных там объектов. Но я так понимаю, что кое-что все же стало известно, «Раз вам удалось без его помощи активировать некоторых из них?» произнес Горбунов с явным намеком на вопрос. «Да, нам удалось», — согласился Коновалов. «Не буду вам забивать голову научными терминами. Потом, когда вас окончательно переведут в мой отдел, сами ознакомитесь с подробностями». «Переведут?» — удивился Горбунов. «Ну а как вы хотели?» — усмехнулся Коновалов. «Вы уже слишком много знаете, чтобы оставаться там же, где и сейчас». «А как же моя команда?» — растерялся майор. «У меня там не стоит переживать. Их заберут вместе с вами. Вы уже успели доказать свою эффективность в действии, так что, как и планировалось, всех вас присоединят к моему отделу». Спокойно пояснил Коновалов, недавно говорить Горбунову. «Вы знали, что Игоря Коржа активируют?» Скорее утверждая, чем спрашивая, сказал Горбунов. «И да, и нет», — уклончиво произнес Коновалов. Естественно, перед тем, как произвести задержание Ирины корш мы проверили все ее контакты, с удивлением обнаружив одного из командиров нашего проекта. Нам показалось странным такое стечение обстоятельств, особенно с учетом того, что Ирина, будучи главой тайной организации на территории нашей страны, решилась на рождение ребенка от объекта. Так что было принято решение направить ваш отдел как один из самых перспективных для контроля ситуации. Как показало время, мы не ошиблись в выборе. Вот только вы забыли предупредить нас об этом важном факте. С упреком посмотрел на него Горбунов. Предполагалось, что я буду лично курировать данный вопрос, поморщившись про Коновалов. Но, к сожалению, в тот самый момент я был занят. Впрочем, к нашему делу это не относится. В данном случае просто не очень приятное совпадение — хотя в итоге вы справились не хуже меня, если не лучше. Даже смогли вывести на откровенный разговор Романа Валерьевича. И это, поверьте, очень важно, благодаря чему мы узнали много новой информации о проекте. А не слишком большая цена за информацию? С легким раздражением спросил Горбунов. Нет, улыбнулся в ответ Коновалов. Наоборот, мы пока что отделались лишь малой кровью. виде недоумения на лице майора, он прояснил. «Поверьте, окажись на вашем месте я или кто-то другой, все могло закончиться намного печальнее». «Еще пока не закончилось», — мрачно возразил майор. «Да, к сожалению, так и есть», — снова поморщился Коновалов. «Но вернемся в конструктивное русло разговора, а то мы что-то отвлеклись. Позже вы и сами узнаете все ответы на ваши вопросы». а пока что есть более важная тема. Сделав небольшую паузу, Коновалов задумчиво посмотрел в окно, словно сомневаясь в своем решении, но после решительно продолжил. Нам до сих пор не известен полный алгоритм создания активаторов. Но около трех лет назад нам удалось нащупать правильный путь, что в итоге позволило активировать одну из групп проекта. Не буду углубляться в детали, ибо для вас главное заключается в том, что мы получили, а не в том, как. Коновалов говорил неспешно и взвешивая каждое слово. Естественно, активацию мы произвели там, где это могло произойти безопасно для нашей страны. Но главное, с помощью наших союзников мы смогли разобраться в том, как именно изменять настройку приоритетов активированных бойцов. Союзников. не смог удержаться от вопроса Горбунов. «Да, но пока что у вас нет допуска для более полной информации о них», кивнул согласно Коновалов. «Итак, продолжим. После того, как мы активировали командира одной из групп и смогли задать нужный нам приоритет будущих действий отряда, то, если честно, не ожидали многого от отряда из всего пяти человек, но их деятельность превзошла все наши прогнозы. Впрочем, вы и сами можете оценить результат. Вам же известно, что произошло два года назад в ОАЭ. Вы хотите сказать, что это все сотворили пять человек? Изумленно уставился на него Горбунов. Именно так. Опять кивнул Коновалов. Они сами, без какой-либо помощи с нашей стороны, смогли организовать протестные движения внутри страны. А после и революцию, что привела к свержению власти шейха и его семьи. в итоге сейчас там уже два года идет междуусобная война шейха и принца тоже они с намеком на теракты за которого погибла семья шейха ошарашенно спросил горбунов а вы как сами думаете улыбнулся в ответ коновалов однако сильно потрясенно пробормотал горбунов но зачем зачем нам эта война все так же добродушно улыбаясь спросил коновалов и сам же ответил политика дело непростое особенно когда кто-то пытается тебя прижать. В данном случае шейх еще семь лет назад начал давить на нашу страну, в частности, в вопросе продажи нефти. Как вы знаете, в ценовой политике мы им не конкуренты. Нам пришлось тогда утереться и принять их условия игры. Но с каждым годом давление увеличивалось, а доходы нашего государства существенно падали. С учетом того, что Эмираты – Союзники НАТО и США, в частности, у нас были просто связаны руки. Так что активация проекта – это была отчаянная мера, сопряженная с мизерным риском для нас. Но, как оказалось, эффект превзошел ожидания. Я думаю, не надо говорить, как сильно изменились за последние два года доходы нашей страны от продажи нефти. «Одна группа принесла миллиардные прибыли», – растерянно пробормотал Горбунов, – «в голове не укладывается». «Вот именно!» — довольно произнес Коновалов. «А у нас таких групп сотни. Как по мне, слишком опасное оружие». С сомнением покачал головой Гурбунов. «К тому же я так и не понял до сих пор, за счет чего такой результат? Что есть такого у них, чего нет у наших подготовленных бойцов?» «Вот мы и подошли к правильным вопросам», — став серьезным, произнес Коновалов. Мы пока точно еще не разобрались во всех нюансах, но даже в том, что мы смогли понять, кроется просто огромный потенциал и сила. И вот это и вызывает у нас недоумение. Мы до сих пор не можем объяснить, откуда весь тот гигантский объем знаний у объектов возмездия, причем практически в любой сфере, связанной с диверсионной работой. Но это еще ладно. Допустим, внушили. Ну а откуда у них опыт и практика в этих вопросах? Как человек, который только четыре раза побывал в лагере, да еще и будучи ребенком, смог через 10 или 20 лет, буквально за пару месяцев, привести свою физическую форму в порядок, а после начать стрелять, думать, двигаться так, словно десятки лет не вылезал с полигона и тактических игр? Даже взять отряд коржа. Им хватило буквально нескольких часов, чтобы адаптироваться к обстановке и начать действовать. А ведь это еще даже не пик их возможностей, восстановленной после активации. То есть вы не знаете ответа на эти вопросы?» Прервал восторженная речи собеседника Горбунов. «Я вам даже больше скажу», — скупо улыбнулся он. «У нас есть серьезные подозрения, что и Роман Валерич не знает». «И как такое возможно?» — удивился Горбунов. «Хороший вопрос», — спокойно ответил Коновалов. Вот вы и займетесь этим вопросом после ликвидации группы Коржа. Собственно, для расследования всего, что связано с проектом возмездия, мы и берем вас в мой отдел. С точки зрения науки у нас все идет неплохо, но, к сожалению, все, что за пределами научной деятельности, полный провал. Кроме нескольких документов, парочки финансовых отчетов и Романа Валерьевича у нас нет ничего. А не слишком ли много времени прошло для того, чтобы начать вести расследование? С иронией спросил Горбунов. Неужели никто до этого не пытался раскопать правду? Если кто и пытался, то нам об этом неизвестно. Пожал плечами Коновалов. Тут надо понимать, что наше руководство всерьез восприняло проект только после активации группы в Аравии. До этого момента все считали Романа Валерьевича просто сумасшедшим ученым с какими-то неясными целями, а также горой трупов за спиной. «Да, но два года», — не очень уверенно произнес Горбунов. «Иногда для того, чтобы осознать и доказать, что во всем, что произошло в одной благополучной стране, виноваты всего пять человек, требуется время и куча проверок и расследований», — печально произнес Коновалов. «Было заметно, что для него это не очень приятная тема разговора. Мне ведь тоже долгое время не верили». «Думали, что все мои усилия — это лишь пустая трата времени и ресурсов. Так что, если бы не Николай и его вера в мой успех, то сейчас мы оказались бы не готовы к группе Коржа. Думаю, не нужно пояснять, что бы в этом случае стало с нашей страной. И все равно как-то плохо верится в то, что всего пять человек могут изменить всю страну», покачав головой, произнес растерянно Горбунов. «Ленин вообще был один». Но как-то это не сильно помогло царской России, с иронией произнес Коновалов, серьезно продолжив. Ну или еще один пример в виде Гитлера, которого в итоге останавливал уже весь мир и особенно наша страна ценой огромных потерь. Собственно, в истории много ярких и кровавых примеров. Вы возразите тем, что они были не одни. У них были соратники и годы подготовки. Но ведь эти соратники не возникли из воздуха. Именно годы и были потрачены на то, чтобы их найти и переманить на свою сторону. Вот так же и тут. каждый из групп проекта может найти нужных людей для того, чтобы реализовать свой план. Вот только в тысячу раз быстрее приведенных примеров, благодаря знаниям и технологиям. От великолепных ораторов, истинно верующих в правое дело, до финансистов, политиков, бандитов и подобных. Для лучшего понимания представьте, что у вас есть пять человек, в составе которых Македонский, Цезарь, Ленин, Геббельс и, допустим, Билл Гейтс. Более того, все они объединены одной целью и прекрасно умеют использовать современные технологии. Что тогда случится со страной, в которой они окажутся? Да еще и обладая знанием диверсионных групп и полным взаимопониманием. Что, если у них не будет абсолютно никаких возможных противоречий, они организуют общую команду сразу?» «Как-то не очень сильно хочется представлять», — поежившись, произнес Горбунов. «Но общую мысль я понял. Но если они настолько опасны, то вы уверены, что после выполнения задания они не развернут свои умения и знания против же Вот в этом и заключается самое удивительное в проекте возмездие», — довольно ответил Коновалов. Они все подсознательно делают только то, что заложено в них тем, кто их активировал. Более того, дальше тоже можно задавать им направление для дальнейшей деятельности. Причем они даже не осознают до конца того, что, по сути, ими манипулируют. А если они об этом узнают?» Озабоченно спросил Горбунов. «Так они знают», — улыбнулся Коновалов. «В этом и есть парадокс проекта «Возмездие». Ребята понимают, что ими манипулируют, но считают, что их это устраивает и просто не видят в этом никакой проблемы. Удивительно, но факт. Но если все так просто, то почему сам Роман Валерьевич не активировал кого-то из командиров? Подумав и все взвесив, спросил Горбунов. Увы, но я не знаю ответа на этот вопрос. На лице Коновалова улыбка завела Собственно, поэтому мы пока больше не пробуем активировать другие группы проекта. «Пока смотрим на одну и наблюдаем». «Но ведь они в любой момент могут просто сбежать и устроить тут черти что», — обеспокоенно произнес Горбунов. «Кто даст гарантию, что они не врут в своем отношении к нам?» «Наши союзники заверили нас, что такого развития событий точно не произойдет», — уклончиво возразил Коновалов. «А им можно верить?» «Да», — твердо произнес он, после чего, открывая дверцу, добавил. «В общем, вы в курсе ситуации, так что пойдемте, я вас познакомлю». О том и что-то заболтались. Горбунов лишь молча открыл дверь и вышел из машины. Сам он напряженно размышлял над тем, что только что услышал. С учетом новых данных, ситуация с предполагаемой ликвидацией отряда Коржа уже не выглядела как что-то хоть и сложное, но выполнимое. Сам того не желая, Горбунов пару раз ловил себя на мысли, что на полном серьезе обдумывает вариант ликвидации отряда с помощью тяжелого вооружения вплоть до применения тактических боеприпасов. С этими тяжелыми размышлениями он вместе с будущим начальником вошел в подъезд и, поднявшись на седьмой этаж, оказался перед дверью самой обычной квартиры, которая при их приближении открылась. Встречал их простой парень лет 25 с открытой улыбкой на лице, в домашних тапках, на босую ногу и в банном халате. «Добрый вечер!» — поздоровался он. «Что-то вы задержались!» «Привет!» — пожав парню руку, поздоровался Коновалов, добродушно улыбнувшись. «Я бы не сказал, что мы сильно задержались!» Горбунов кивнул головой и, молча пожав руку, вошел в квартиру. Он ожидал увидеть обычную трешку, но, как оказалось, это была квартира из нового проекта. Широкая прихожая, длинный коридор, влево и вправо с пятью проходами в комнаты. Справа, еще в самом конце, судя по всему, была кухня, а налево коридор упирался в двери ванной комнаты. Собственно, когда туда смотрел Горбунов, из нее вышла фигуристая девушка с рыжими волосами, которая приветливо помахала рукой и ушла в комнату. «Прошу, проходите на кухню, там лучше всего будет общаться». Приветственно указав направление, произнес парень и сам первым пошел в ту сторону. «Заодно и кофе вас угощу». «Ух ты, вы уже и продукты купили». Удивился Коновалов, последовав за парнем. «Да, Вика уже сгоняла в магазин. Тут он, слава богу, круглосуточный», — обыденно произнес парень. Горбунов ожидал разных вариантов событий, в том числе и такого вот искусственного домашнего подхода. Вот только его поразило то, с какой непринужденностью и без всяких наигранных эмоций, слов или движений общался с ними парень. После того, как познакомились друг с другом, они минут десять пили кофе и говорили о бытовых пустяках. За все это время у Горбунова не возникло и тени сомнений в искренности парня. Актерская игра была просто выше всяких похвал. Или же парень вжился в роль так хорошо, словно жил, а не притворялся. Если бы майора не предупредили, что он будет в одной квартире с матерыми диверсантами, он никогда не заподозрил бы в собеседнике даже военного, не то что крутого спеца. Долго майор не мог понять, чего они ждут, пока не хлопнула входная дверь в квартиру. «Ну вот и наш командир пожаловал наконец-то», словно извиняясь за опоздавшего, произнес Степан. «Вечно он опаздывает». «Начальство не опаздывает, а задерживается», входя в просторную кухню-студию, произнес рассудительно невысокого роста крепыш с едва заметными кавказскими чертами лица. Вот по нему можно было сразу определить спортсмена. И, скорее всего, в единоборствах. «Егор, начальство уже давно тут и пьет кофе». Насмешливо произнес Коновалов, пожимая руку к знакомимся это Сергей Павлович Горбунов, тот, кому вы будете помогать с захватом отряда Коржа». «Добрый вечер, очень приятно, Егор». «Ну, впрочем, вы уже слышали». Подойдя к Горбунову и, пожав руку, поздоровался парень. и «Егор», — с интересом произнес Горбунов. «Просто Егор», — добродушно улыбнулся тот в ответ. «Все-таки вы намного старше меня, так что какие тут могут быть отчества?» «Ну, тогда ты ко мне тоже на «ты». Все же я не намного старше», — возразил Горбунов. «Хорошо», — легко согласился Егор, присаживаясь за стол между майором и Коноваловым. «Степа, позови остальных наших». Степа, не говоря ни слова, пожал плечами и вышел с кухни, но недалеко, буквально на один шаг, после чего как гаркнет «Народ, сбор!» От этого вопля Коновалов вздрогнул, майор удивился, а Егор поморщился. В то же время Стёпа вернулся назад и спокойно произнёс. «Позвал. Сейчас будут». От его поведения у Горбунова невольно проскочила улыбка, особенно от скривившегося лица Егора. Но тот ничего не сказал, только укоризненно посмотрел на нарушителя тишины, и всё. Хотя, если майор всё правильно понял, Стёпе было фиолетово на все эти взгляды. Между тем на кухне прибавилось народу. Вошли две девушки и один парень, которых тут же представил Егор. «Вика!» Та самая рыжая девушка, выходившая из ванны. Аня — мрачная брюнетка с неплохой фигурой, но странным черным макияжем и даже помадой. К тому же с почти черными глазами и абсолютным безэмоциональным лицом. Видите? Здоровый по два метра качок с пудовыми кулаками и добродушным лицом, как у увольня дурачка. Вот только его серые глаза полностью разбивали все впечатление своим оценивающим и далеко не глупым взором. «А это у нас Сергей Павлович Горбунов, или просто Сергей», закончил Егор, представив майора. «Раз мы уже все здесь, то, думаю, стоит перейти к делу». Тут же оживился Коновалов. «Что ж, к делу-то к делу!» Пожал плечами Егор и, достав пять фотографий с лицами отряда Коржа, положил их на стол. После чего осуждающе посмотрел на все так же стоящих ребят. «Вы что, особого приглашения ждете? Садитесь!» «А можно я...» Попыталась что-то сказать Вика. «Нет, нужны все!» — резко отрубил Егор. После такого ответа ребята переглянулись и с тяжелыми вздохами уселись за стол. Девочки же быстро заняли небольшой диванчик в углу кухни под неодобрительным взглядом Егора. «Ладно, пускай хоть так!» — покачав головой, произнес он. «Так, начнем мы с самого простого!» «Мы уже знаем все по поводу вашего расследования и всех приключений конторы, но кое-чего об этих лицах ты, Сергей, не знаешь», — кивнув в сторону лежащих фотографий, произнес Егор.